2. Слишком поздно выкидывать их за борт, сергитов сказал Тамиана. Сапфир только что обогнал неповоротливую баржу с рудой и намеревался обойти с подветренной стороны судно со скотом. Оно не отбирало у них ветер, но соседство в течение нескольких минут могло быть не самым приятным. Да, было уже поздно. Слишком много свидетелей. На реке было оживлённо, словно на рыночной площади. Лучи утреннего солнца плясали на волнах, над головой пронзительно кричали чайки. Брота ничего не ответила. За этот проклятый меч мы могли бы купить целый корабль, не говоря уже о его заколке. А в кошельке у него наверняка нашлось бы куда больше драгоценностей. За 4 дня дела у него существенно пошли на поправку. Синяки постепенно сходили, хотя спина его всё ещё была основательно разукрашена. и он с трудом двигал руками, словно они были столь же стары, как сутры. Он стоял, прислонившись к поручням рядом с ней, и что-то ворча. Ей не казалось, что он говорит всерьез, но вполне возможно, он лишь испытывал ее и скушал. Несмотря на суровое испытание, его характер не изменился в лучшую сторону. Чего бы ему это ни стоило, но он победил воина седьмого. Мало кто из моряков когда-либо мог этим похвастаться. Она повернулась, глядя на обгонявшую их галеру, взмахивавшую позолоченными вёслами, словно крыльями, с испёщрённым фантастическими узорами носом. Галера намеревалась обойти их судно, прежде чем оно успело миновать баржу со скотом. На мгновение до сапфира донёсся запах. Уф, он умрёт, сказал Тамиана. Он повернулся и осторожно облокотился о борт. Его грудь была почти так же разукрашена, как и спина. Из обожженного лица клощами слезала кожа. Его нога похожа на дыню. Ты его слышала? Ни одного осмысленного слова. Один бред. Я говорил о тебе, чтобы ты держался подальше от трубки. Я только заглянул в окно, а запах от его раны можно почувствовать даже из трюма. Проклятые сухопутники по всему кораблю. Этот нанджи просто опасен. «Каждый раз стоит мне взглянуть на него, я жду, что он начнет кому-то угрожать, самоуверенный щенок». Бротта молчала. Нанджи обещал, что не будет ни на кого доносить в кисане. Нанджи был под контролем. Тане для этого потребовалось совсем немного. Он крутился вокруг нее, словно дрессированный мотылек. «И еще этот кот Анжи!» Тамияна сплюнул за борт. Очевидно, кровь ударила ему в печенку. Слабительное из ревенья. Вот что ему было нужно. Интересно, подумала она, сможет ли пиво замаскировать вкус, поскольку он никогда не принял бы его добровольно. Ты единственный, кто им недоволен. Похоже, он вполне уживается с остальными. Это я и имею в виду. Ты видела, как Диана на него смотрит? А Мэй? Но мы должны выкинуть их в кисане, не так ли? Бротта задумчиво чуть повернула румпы. Вероятно, была ошибкой никогда прежде не брать пассажира. Тамияна реагировал так, словно его насиловали, и некоторые из других членов команды вели себя аналогично. Он родился на Сапфире и никогда в жизни не спал где-либо в другом месте. Он боготворил старую посудину. С галеры донёсся яростный рёв. Она сменила курс, а затем, очьитившись вёслами, с трудом увернулась от божицы с скотом. Брота начала планировать следующий поворот. Несколько огромных грузовых кораблей, в три раза крупнее Сапфира, громоздились впереди, в то время как крошечные роскошные яхты сновали туда-сюда, словно стрекозы. Вероятно, владельцы прибыли сопровождать свой груз. Она никогда не видела столь оживлённого движения так далеко от порта. Вдоль берега стояли большие дома усадьбы. Они приближались к Пригорию. Кесан невероятно был огромным городом, и она чувствовала, как даже у неё самой нарастает возбуждение. Команда уже в ожидании выстроилась вдоль борта на главной палубе. Ты собираешься вышвырнуть их в Кесане? Подождём, что скажет парнишка. Он, он сказал Тане, что никогда до Аоса не видел ни одного города. Этот Кесан, Тамиян окинул взглядом берег и движение на реке. Там наверняка есть на что посмотреть. Он всосет их всех и даже не чихнет. Парень останется на берегу. Конечно, Нанджи мог решить остаться. Но, скорее всего, он еще не пришел ни к какому выводу. Сейчас он был на главной палубе вместе с остальными. Его косичка медно отсвечивала в лучах утреннего солнца. А на ней еще ярче сверкал серебряный грифон, украшенный сапфиром. Все были там, за исключением Шансу и его рабыни. Настоящая преданность, похоже, она никогда не спала. Тамияна несомненно смотрел на меч и внезапно осознал его значение. Но ведь он не сможет сойти на берег, не так ли? Войны окажутся большей угрозой, нежели колдуны. Он рассмеялся, потом пробормотал что-то презрительное о воинах, но себе под нос, так что Бротта могла сделать вид, что не слышала. Для поединка не требовалось никаких причин. Меч гарантировал Нанджи смерть, стоило только кому-то из высокопоставленных заметить его при нем. Конечно, теоретически он мог носить меч в ножнах, а при себе иметь свой собственный. Но адепт Нанджи наверняка счел бы это ниже своего достоинства. И это не спасло бы его от штатских или от воинов, не страдавших лишними угрызнениями совести. Судно с лесом и две рыбацких лодки впереди. У меня голова раскалывается, сказала она. Глаза устали. Жаль, что ты не можешь мне помочь. Ещё как могу. Но твоя спина. Я же сказал, что могу. Она оставила его и направилась к лестнице. Она устала от его жалоб, и остальная семья вела себя не лучше, хотя и не столь грубо. Она собиралась позволить Воена остаться, пока не продаст сандаловое дерево. Она высадит их прямо перед тем, как сапфир отчалит. так будет безопаснее если конечно боги не проявят великодушия как предсказывал старик она была торговкой а слова стоили дёшево будет видно брота была на палубе вместе с остальной семьёй сидя на крышке люка когда показался самки сам Кисан во всём своём великолепии под лучами солнца ей случалось видеть многие города в мире но даже на неё это зрелище произвело впечатление Множество зелёных, медных крыш было разбросано по холмам, среди лесов, шпилей и куполов. На самой высокой вершине сиял белизной и золотом дворец. Оживлённая набережная тянулась, насколько хватало взгляда, очерчивая изгибы реки и гигантскую изгородь мачт и парусов. И уходя по дуге в даль, вокруг словно мошки носились лихторы и баржи. Над водой разносился непрерывный грохот лебёдок и колёс фургонов. Наблюдая за проплывавшей мимо шумной пристанью, Брота подумала о том, сумеют ли они вообще найти место для швартовки. В этот момент от пристани отошло небольшое судно, и Тамияна поставил сапфир в образовавшийся просвет с той же лёгкостью, с какой попадал в плевательницу. Он торжествующе улыбнулся половиной лица. команда радостно кинулась спускать паруса и бросать швартовы